На работу утром она опоздала. Выбраться с Васильевского острова оказалось не так-то просто. Подъезды к мостам были запружены автомобилями трудящихся, спешащих на работу в другие районы города. Как назло уже на территории завода, по дороге от своего парковочного места, она наткнулась на Муравлева. «Опаздываем, Виноградова! Ай-яй-яй! Ты какой пример персоналу подаешь?» Муравлёв, как всегда, был готов испить таниной кровушки. Начальство не опаздывает. Оно задерживается, Вадим Михайлович. Вот вы, например, откуда следуете? Уж не от своей воли автомобиля. Таня решила не поддаваться. Неизвестно ещё, кто у кого сейчас крови попьёт. Ты наёмная начальство с владельцами-то, не путай. Муравлёв погрозил Тане пальцем. А следую я вовсе не от машины, а от нашей великолепной липы. И Леонора жалуется уже, что птицы ей всю машину изгадили. Так это же к деньгам. Вы ей скажите, что я с радостью с ней опять поменяюсь местами. Мне сейчас деньги очень нужны. Таня не удержалась и хихикнула. Эк, как у тебя все просто. Туда поменяюсь, сюда поменяюсь. Похоже, придётся липус носить. Муравлёв тяжело вздохнул, и было непонятно, что его печалит больше: судьба липы или собственная зависимость от взбалмошной Элеоноры. Ну вы, владелец, это ж вам и экологи по башке настучат. У них тут все деревья на промплощадках сосчитаны, и разрешения на снос только под тополям дают. Правда? Обезуют на месте снесённого посадить новое полезное дерево. Правило такое. Закон суров, но он закон, произнесла Танис с чувством. Точно знаешь. На лице Муравлёва было написано большое сомнение. Не точно, но Элеонор этого точно знать никак не может. Ну разве только если ей кто-то с дуру скажет. Таня на всякий случай решила намекнуть Муравлёву на то, что проболтаться Лианоре может только он. Такое не раз бывало: ляпнет чего-нибудь, а потом виноградовый расхлёбывать. Фу ты! А это выход. Сошлёмся на закон. Муравлёв облегчённо вздохнул и подозрительно посмотрел на Таню. Между прочим, никто ничего такого Лианоре говорить не будет, даже с дуру. Потому что жалко деревца, и птичек тоже жалко. А ты, виноградова, молодец. Я в тебе не ошибся. Муравлёв огромный лапищай понебрацки похлопал Таню по спине и радостно перескакивая по лестнице через две ступеньки, умчался в свой кабинет. Таня пошла к себе. Начался обычный рабочий день. Пятница. Кому-то она может быть и развратница, Кому-то маленькая суббота, а кому-то, например, виноградовый, полный дурдом. Именно в пятницу обычно случались какие-то непредвиденные поломки, овралы, скандалы и недоразумения. Ближе к вечеру приехал адвокат и положил перед Таней решение суда о разводе. С этим решением следовало отправиться в районный ЗАГС, получить там свидетельство о разводе, и с ним уже идти в паспортный стол для проставления штампика в паспорте. Но это формальности. Фактически, виноградово Татьяна Александровна с сегодняшнего дня значилось «женщиной совершенно свободной». Таня попрыгала на одной ноге и расцеловала адвоката в обе щеки, чем немало его смутило. Расплатившись с адвокатом, она позвонила Лидии Андреевне, поблагодарила за столь толкового юриста и пригласила ее в конце рабочего дня посетить Танин кабинет на предмет отметить радостное событие. Лидия Андреевна Таниному приглашению обрадовалась и сказала, что непременно будет. Отпраздновать Таня решила дорогущим коньяком, который ей по поводу какого-то праздника подарил второй владелец их завода, партнер Муравлева. Коньяк Таня, естественно, домой не понесла. В доме спиртного не держали, чтобы не вводить Белова в искушение. Поэтому у Тани в кабинете был целый ассортимент крепких спиртных напитков, в разное время подаренных ей разными людьми. Представительские рюмки и на всякий случай ножик Таня выгрызла из секретарского буфета. Вот только закуски никакой не было. «Ну так они ж собирались пить коньяк, а не водку!» «Закуску в виде лимона и двух шоколадных конфет, красная шапочка», — принесла Лидия Андреевна. «Закуска градус крадет», — пояснила она, нарезая лимон. «А ты не боишься коньяк-то пить? Ты ж за рулем!» «А-а-а!» — Таня махнула рукой. «Я машину тут оставлю и вызову такси. Завтра же суббота!» А я Славочку, водителя нашего, попросила за мной попозже заехать. Можем и тебя подвести. Ну, Танечка, поздравляю. Лидия Андреевна наполнила рюмки. Да мы чокнулись, выпили и закусили лимоном. По телу разлилось приятное тепло. Коньяк был хорошим, в невероятно красивой большой бутылке. Вот и славно. Лидия Андреевна развернула конфету. Найдем тебе хорошего парня из правительства. Помяни мое слово, еще в Москве будешь жить. Я вам, Лидия Андреевна, доверяю полностью. Вы мне никогда ничего плохого не советовали. Но в Москву как-то не хочется. Мне б лучше местного, но обязательно надежного». Таня вспомнила вчерашнего толстяка и улыбнулась. «Сказала тоже. Так все надежные теперь в Москве». У нас тут только забулдыги и остались. А Иван Ильич ваш... Иван Ильич, чего доброго, тоже в Москву мотанет. Да и я вместе с ним. Ждем назначения. Вот-вот только... Тсс!» Лидия Андреевна приложила палец у губам. «За Ивана Ильича!» предложила Таня, наполнив рюмки. «За него!» согласилась Лидия Андреевна. Выпили, закусили. Закуска стремительно таяла. Зато коньяк почти не убавлялся. А как же я без вас-то буду? До Тани дошёл смысл сказанного Лиди Андреевной. Мне без вас никак нельзя. Таня представила свою жизнь без ценных советов Лиди Андреевной, и ей стало не по себе. Тю, потерпи немного. Я ж говорю, в Москву тебя замуж выдам, а пока чего тебя посасаться. Муравлёв у тебя вот где. Елендреевна потрясла перед Таниным носом кулаком. Разве ж то Элеонора, змея поганая, тварь неуправляемая, я перед отъездом ей всё скажу, что думаю, обязательно. Вот, сука. Выпьем против сук, обязательно. И они выпили, а потом ещё и ещё. Закуска кончилась. И они занюхивали выпитое лимонной коркой, а иногда и фантиком от Красной шапочки. Наконец, когда в бутылке уже практически ничего не осталось, Лидия Андреевна предложила выпить за мужчин. Всё-таки, Таня, что ни говори, сказала она, разливая остатки фантика. А мужики дело хорошее. Они освещают нашу жизнь. Да, мы чокнулись. За мужчин! согласилась Лидия Андреевна и Таня. На этой ее фразе дверь открылась, и в кабинет ворвался взъерошенный Муравлев. Однако, да, мы его появление полностью проигнорировали и залпом допили коньяк. «Ага!» — завопил Муравлев. «Пьянство на рабочем месте! Все руководство Департамента управления персоналом в полном составе! Какая прелесть!» Муравлев сплеснул ручищами. Мы по окончании рабочего дня, между прочим, произнесла Лидия Андреевна голосом полным достоинства. У нас уважительная причина. Я теперь разведёнка. Вот празднуем. Тане плавно обвела рукой тарелку из-под лимона, конфетные фантики и пустую бутылку. Литрух у конька на двоих уговорили. Глаза у Муравьёва поползли на лоб. Да? Удивилась Лидия Андреевна. А мы не заметили, так, за разговорами. Лидия Андреевна замысловато помахала ручкой. Вас там, Лидия Андреевна, между прочим, у проходной супрук ожидает, нервничает. Негоже такому известному, уважаемому человеку так нервничать. Вдруг попарадцы какие-нибудь, неровен час в газетах пропишут, что жена у него пьянчушка, и всё. Пеше пропало, накроется карьера там и адным тазом. Муравлёв явно злорадствовал. Ой, я ж Славочке велела, как подъедет, звонить, а телефон-то у меня в кабинете. Лидия Андреевна шкодливо хихикнула. Интересно, чего и тот с самим приехал? Вот уж не знаю. Муравлёв упёр руки в бока. Сам-то ваш мне прямо под колёса прыгнул. Чуть не убился. Пришлось возвращаться выяснять, в чём тут дело. Побегу, пока он будку охраны не разгромил. Лидия Андреевна встала и нетвёрдой походкой направилась к дверям. Всё-таки Танечка полезная, иногда мужикам пыль с ушей стряхивать. Ха, а то забыл меня у колонны, понимаешь? Раздалось уже из коридора. Так, виноградовым. И что мне с тобой делать? Тон Муравлёва не предвещал ничего хорошего. Как? Что? Понять и простить? Таня сделала невинные глаза. Ты идти-то сама можешь? Ещё как? Таня встала и изобразила матрёский танец, в той его части, где матрёс осуществляет подъём по канату. Видимо, она попыталась всё-таки ухватиться за воображаемый канат, поэтому её слегка стало заваливать на бок. Однако равновесие удержать удалось, правда, с трудом. "Чего ты штормить сегодня?" пояснила она Муравлёву. Он подхватил Таню под локоть, хотя на лице его было написано большое желание взять её за шиворот. Сунул ей в руки её сумку и вывели из кабинета. Лестницу они преодолели вполне пристойно, а вот на выходе из здания Таня упорно хотела идти в сторону своей машины. «Виноградова, ты рехнулась! Тебе же за руль никак нельзя!» Муравлев даже слегка потряс Таню, наверное, для убедительности. «Конечно, нельзя! Я и не собиралась!» Таня никак не могла понять, почему Муравлев так тупит. «У меня там багаж в багажнике!» «Я ведь из дома ушла! Ура! Свобода нас встретит радостно у входа, и братья меч нам отдадут!» С чувством продекламировала она и выжидательно посмотрела на Муравлёва, представив, что он вот сейчас вдруг возьмёт, да и выдаст ей какой-то там важный меч. Меч Муравлёв Тане не выдал, а вот огромный кулак показал. Практически потёр Тане нос своим кулачищем. От этого ей стало очень весело, и она захихикала. Так, давай ключи от машины, строго сказал Муравлёв. Извольте. Таня стала рыться в сумке. Где-то они тут были. А, вот, нашлись ключики мои. Она выудила из сумки ключи и отдала их Муравлёву. Я пока могу под деревом постоять. Этого я допустить не могу. Чего? удивилась Таня. того, чтобы такого ценного кадра птица загадили. Муравлёв опять подхватил Таню под локоть и довольно грубо поволок к своей машине. Он запихнул её на заднее сиденье, свирепо глянул на неё и сказал: "Сидеть тихо, ничего не трогать. Как твой багаж выглядит? Сумочка такая спортивная, малюсенькая". Таня изобразила пальцами нечто вроде спичечного коробка. Когда Муравлев вернулся с Таниной большой спортивной сумкой, Таня вовсю развлекалась с телефоном, сосредоточенно пытаясь набрать Иркин номер. «Нет, какая все-таки гадость, эти телефоны с сенсорным экраном! Я все время промахиваюсь мимо нужного номера. Наверное, у меня толстые пальцы. Да, какой кошмар!» Кому я теперь нужна с такими толстыми пальцами? Мало того, что разведёнка, да ещё и пальцы толстые, жуть. Заткнись, велел Муравлёв и выехал с территории завода. Товарищ начальник, куда вы меня везёте? Мне домой никак нельзя. У меня там пьяный Белов валяется. А всякий случай сообщила Таня. Вот и хорошо. Будете оба пьяные валяться. Ты зачем разводилась-то? Вы же два сапога пара. Не, я лет 10 уже как не напивалась. Ну, с того самого дня, как Левинсон и значит, в Америку уехали. Что вы? Мне пить никак нельзя. Если б я пила, белов бы мой вообще не просыхал. Визите меня к Керке на Петроградку. Я требую продолжения банкета. Отчего это они так медленно тащатся? Понафтекали повсюду светофоров и удивляются, откуда в нашем городе пробки. Ежу же понятно, что от светофоров. Всю дорогу таня тряпалась без остановки. При этом она не свойственным ей образом жестикулировала и всё время норовила поправить муравлёвы волосы на голове. Нет, чего им надо? Чего торчат-то? Может, покороче постричь? Точно. Начальник, вы должны подстричься покороче. Ну что это такое? Почему эта ваша Зинаида за вами совершенно не следит? Нет, ну какая всё-таки стерва. На голове у мужика бардак. Воротники убиться об стену. А уж гастуки ваши, я вам скажу, это что-то. Это что-то Таня захихикала и обратила внимание на то, что автомобиль Муравьёва въехал в подземный паркинг. Куда этого меня привезли? Пошли. Муравьёв достал из багажника Танину сумку и вывел их Таню из машины. Нежнее, Вадим Михайлович, ещё нежнее, потребовала она. Иди давай, пьянь гидролизная. На лифте они поднялись на самый последний этаж. В красивом холле была расположена дверь в единственную квартиру. Муравлёв открыл замок и втолкнул Таню внутрь. В огромной прихожей всё сверкало. В полу, покрытом полированным камнем, отражались потолочные светильники. Ух ты, лепота, Таня аж зажмурилась. Это музей современного искусства? Это моя квартира? Ой, сейчас ваша Зинаида будет меня убивать. Не надо, я боюсь. Таня попыталась выйти обратно в холл. "Стоять", приказал Муравлёв. Таня послушно замерла. В тишине послышалось странное цоканье. "Идиот", шёпотом сказала Таня. "Почему она цокает? Здесь змея должна шелестеть". Вот так! Шшшш!» Таня показала, как змея ползет по полированному камню. Но вместо змеи из-за угла показалась страшная собачья рожа. Собака явно была боксером, но невероятно свирепой наружности. Уши и хвост ее не были купированы. Пасть имела неправильный прикус, из-за чего из-под брылии с одной стороны торчал нижний клык и кусок языка, О, собака марки боксёр, заявила Таня, плюхаясь на колени. Дай джим на счастье лапу мне. Это не джим, это Зинаида. В честь жены назвали. Понимаю, понимаю. Она, наверное, такая же красавица. Зиночка, кисонька, иди ко мне. Пожелей тётю и лапу дай. Собака Миспеша подошла к Тане. Села и протянула лапу. Таня лапу потрясла, а собака лизнула Таню в нос. Вообще-то она пьяных не любит, удивлённо заметил Муравлёв. А я никакая и не пьяная, просто слегка нагрулась. На этом замечании Тане стало заваливаться на бок, после чего уже контролировала ситуацию с большим трудом. Она понимала, что Муравлёв её куда-то несёт. причём довольно грубо, перекинув через плечо. Хорошо хоть не волочёт по полу за ногу, думала она, представляя такую картину. При этом Таня хихикала и икала. Потом Муравлёв сгрузил её на что-то мягкое, и Таня вырубилась. Проснулась она среди ночи от того, что нестерпимо хотелось в туалет. Она обнаружила себя полностью одетой и лежащей на кровати под одеялом. Слава богу, туфель на ней не было. Она точно помнила, что сняла их в прихожей, а то с Муравлёва сталось бы засунуть её в кровать прямо в туфлях. С замиранием сердца Таня осторожно заглянула под одеяло и успокоилась. Муравлёва в кровати не было, из чего она сделала вывод, что спальня в его квартире не одна. Из комнаты вели две двери. Таня кинулась к ближайшей, И к своему облегчению обнаружила за ней ванную комнату. Она нащупала выключатель, свет вспыхнул, и Таня чуть не описалась от страха. Прямо напротив двери находилось зеркало, в котором отражалось страшное чучело с размазанной по лицу косметикой. Таня кинулась обратно в комнату и обнаружила около кровати свою сумку. Радости не было предела. Она скинула одежду, привела в порядок лицо, приняла душ, почистила зубы и надела свою любимую ночнушку. После этого она с чистой совестью плюхнулась обратно в кровать и спала как убитая до самого утра. Утром её разбудил звонок мобильника. Звонила абонент под названием Кровопивец. Виноградова, тебе кофе в постель подавать или снизойдёшь? поинтересовался Муравлёв из телефона. Буду готова через 15 минут, отрепортавала Таня и кинулась в ванную. Она умылась и в очередной раз порадовалась своей причёске. Всё-таки химическая завивка величайшее изобретение человечества. На голове у Тани теперь всегда царил лёгкий художественный беспорядок. Встряхнула головой, подколола шпильками и опять богиня С большим удовольствием Таня влезла в захваченные из дома джинсы и мягкий хлопчатобумажный полувер. Она очень любила в выходные дни отдыхать от представительской одежды, всех этих ненужныхся костюмов, платьев и туфель на высоких каблуках. Выйдя из комнаты, она замерла. Выход находился на галерее, ограждённой от остального пространства стеклянной перегородкой. казалось, что сделаешь ещё шаг и полетишь вниз прямо в огромную гостиную, где развалившись на диване сидел Муравлёв. Рядом с ним валялась собака Зеноида. Босс был, как и Таня, в джинсах и какой-то футболке. Таня отметила, что эти шмотки ему больше к лицу, чем официальные. Она спустилась по лестнице и повела носом Адуряюще пахло свежемолотым кофе. У Тани заурчало в животе, и нестерпимо захотелось есть. Доброе утро, вежливо поздоровалась она с начальником. И тебе, виноградова, того же, лениво ответил Муравлёв. Вон, кофе наливая себе в кофемашине. А кроме кофе чего-нибудь есть? Ну, ты даёшь. Обычно алкаши с перепоя на еду смотреть не могут. Так я вчера за весь день выпила три чашки кофе, съела одну конфетку красной шапочкой и пол лимона. Сэкономила на закусе? Некогда было. В вашей патагонной системе за закуской бегать некогда. И обедать тоже некогда. Я вот думаю купить себе роликовые коньки. Может, тогда буду успевать пообедать? Хорошая мысль. На роликовых коньках я тебя в два раза быстрее гонять буду. Гляди, там в холодильнике еда разная. Бери, что на тебя смотрит. Таня раскрыла дверцу огромного никелированного холодильника. Из холодильника на Таню глянула пустота. Только на дверце болталось десяток яиц и пакет молока длительного хранения. Правда, в овощном отделении обнаружились помидоры в неограниченном количестве. «Ага, а хотите, я вам омлет сделаю?» «Как в детстве. Мне мама омлет всегда по выходным делала». «Давай», — разрешил Муравлев. «А лук есть?» «Внизу, в правом шкафчике. Там ящик овощной выдвижной. Может, и завалялось с чего?» «Ножи?» «Слева от плиты. Передник?» Вот чего, чего? А этого добра нет, Муравлёв развёл руками. Полотенце кухонное. Вон полотенце бумажное на вертушке. М-м, да. Масло оливковое, бальзамический уксус. Может, и повара китайца затребуешь. Ищи там сама, что найдёшь, используй. Тане стало хлопать дверками шкафчиков, выдвигать ящики, И её поиски увенчались успехом. Даже фартук нашла. И она и помахала Муравлёву, прежде чем повязать на себя. На приготовление завтрака у неё ушло 20 минут. Всё это время Зинаида не отходила от неё, преданно заглядывая в глаза. Омлет получился на славу. Ему даже удалось посыпать найденным в холодильнике засохшим сыром, который Таня натёрла на тёрке. К обеду она приготовила любимый Беловым салат из помидоров с луком. Муравлёв с большим аппетитом уплетал приготовленное Таней и всячески нахваливал её стряпню. Так хвалил, что захотелось приготовить ему чего-нибудь ещё.